95. -е. Редакция литературной газеты находилась на третьем этаже дома Герцена. 10 ноября 1932 года в ней состоялся поэтический вечер Мандельштама. 23 ноября на страницах литературной газеты, номер 53, появились стихотворения «Ленинград», «Полночь в Москве, роскошно-буддийское лето», и к немецкой речи. Все впервые. Это последняя прижизненная публикация стихотворений Мандельштама. 96. -е. Мандельштам бывал в редакции крестьянской газеты у Эммы Герштейн, о чем она упоминает в своих мемуарах. Улица Воздвиженка, дом 9. Дом сохранился, уже был упомянут в списке адресов, в связи с посещением Рейснер. Раскольникова в 1918 году. 97. В санатории Цекубу-Узкое Мандельштамы познакомились с криминалисткой Овчинниковой и в 1930-е годы бывали у Ольги Андреевны и ее мужа, юриста Бориса Михайловича Овчинникова по адресу Большой Власьевский переулок, дом 3, квартира 1. Данные из архива московской коллегии адвокатов. Дом не сохранился. Герштейн пишет, что супруги О, как они названы в ее мемуарах, жили в доме, где находился отдел ЗАГС. Но это, видимо, ошибка. ЗАГС располагался в соседнем доме. В этом ЗАГСе регистрировали брак Есенин и Айседора Дункан и Булгаков с Белозерской и Шиловской. Малый Могильцевский переулок, дом 3. Овчинниковой адресована эпиграмма Мандельштама «Не средиземною волной» 1932 год. Овчинникова оставила краткие воспоминания о поэте «Мои воспоминания о поэте Осипе Эмиличе Мандельштаме». 98. В 1930 году в Ереване Мандельштам познакомился с Кузиным, московским биологом, с которым у поэта возникли дружеские отношения. В Москве Мандельштамы бывали у Кузина по адресу Большая якиманка, дом 22, квартира 155. Дом не сохранился. Адрес находится в частности по справочникам «Вся Москва». Так, во всей Москве на 1925 год упомянута живущая по этому адресу Кузина Эмма Бернгардовна, зубной врач, Эмма Бергардовна, Эмилия Бернардовна, тетка Кузина, сестра его матери и жена его дяди. Отец Кузина Сергей Григорьевич и его брат Михаил были женаты на сестрах. В квартире дяди Кузин жил с матерью, сестрами и братом после смерти отца. Сергей Григорьевич Кузин скончался в 1920 году. Дом упоминается в путешествии в Армению, в главе Москва. Кузин оставил важное воспоминание о поэте, об Осипе Мильче Мандельштаме, неоднократно цитировавшееся в книге. 99. -е. Мандельштамы бывали у Кузина и в зоологическом музее, Большая Никитская улица, дом 6. Окна комнаты, которую занимал Кузин по праву смотрителя музея, выходят на Никитский переулок, первый этаж. В настоящее время, как и в прошлом, здесь помещается библиотека зоологического музея. Кузин жил здесь до 1930 года, но Мандельштамы бывали у него в этой библиотеке позднее. Здесь написано стихотворение «Я скажу тебе с последней» 1931 год. Сотое. У журналиста Левидова. По словам его дочери Майи Михалны, вдовы известного литературоведа Бабаева, Мандельштамы бывали в доме ее отца. Об этом ей говорила Надежда Яковлевна Мандельштам. Бывали не ранее 1928 года, когда дом был выстроен кооперативом «Красный уголок». Улица Арбат дом 20, квартира 70. Дом сохранился. По словам Майи Михалны, Левидов не был большим любителем поэзии, но очень высоко ценил стихи Мандельштама. 101. В 1932 году художник Бруни получил две комнаты в коммунальной квартире 57, дом 44, на Большой Полянке. Мандельштамы бывали здесь, у Бруни. Дом сохранился. О.М. был знаком с Львом Бруни и его братом, поэтом Николаем Бруни. Еще в дореволюционный Петербургский период. В 1918 году Бруни стал священником. Отец Николай Бруни упомянут в египетской марке. В начале 1920-х годов Бруни жил при церкви в Никола-Песковском переулке. Мандельштам мог бывать у него. вся Москва на 1923 год. Бруни, Н.А. Большой Никола-Песковский 13 дробь 15, квартира 2. Раздел журналисты и литераторы. 102. В 1927 году в детском селе под Ленинградом Мандельштамы познакомились с артистом Яхонтовым и его женой Поповой. Общение было продолжено в Москве. Мандельштамы бывали у Яхонтовых по разным адресам. В доме 8 по варсановьевскому переулку, где в квартире 2 жила мать артиста, сохранился. В наемной квартире на Петровке, дом 19, квартира 13, сохранился. Вероятно, именно эту комнату, где Яхантов и Попова работали над композицией к 20-летию октября, имеет в виду штемпель, не точно указывая адрес. Кажется, в Столешниковом переулке. Но по большей части они приезжали к Яхантову и Поповой в дом на Новом шоссе, где у Поповой была маленькая комната. Новое шоссе, дом один, квартира 1. Новое шоссе, ныне Тимирязевская улица, дом не сохранился. Не исключено, что мандельштамы могли бывать у Яхонтова и по адресу Малая Бронная, дом 17-19, квартира 35, где артист жил осенью 1937 года. Адреса устанавливаются по архиву Яхонтова и Поповой, Ргали, фонд 2440. К поповой обращены стихотворения С примесью ворона Голуби стансы Необходимо сердцу биться и На откосы Волга-Хлынь Волга-Хлынь Все 1937 года Искусству Яхонтова посвящен очерк яхантов 1927 год 103. Мандельштам бывал у писателя Георгия Чулкова. Смоленский бульвар, дом 8. Дом не сохранился. 104. В 1930-е годы Мандельштам бывал у художника Осмеркина. В доме 24 по улице Мясницкой. С 1935 года улица Кирова. Ныне снова Мясницкая. Квартира 105. Мастерская художника, квартира 118. В этом доме, созданная Смёркиным, известные карандашные портреты Мандельштама 1937 года. Дом сохранился. 105. В эпиграмме начала 1930-х годов старик Маргулис «Разумейка» или «Примечайка» упоминается поэт Семейко, Живущий на Трубной. Возможно, Мандельштам бывал там у Н. Семейко и А.О. Маргулиса, своего близкого знакомого. Адрес неизвестен. Относительно Н.К. Семейко, данные справочников вся Москва, включая 1931 год, иные. Семейко Николай Корнилыч, литератор, назван живущим по адресу Новослободская, 59, квартира, 14. 106. Мандельштам бывал у поэта Багрицкого в Кунцеве. По данным всей Москвы на 1929 и 1930 годы, Багрицкий жил в доме 17 по улице Пионерской, ныне улица Багрицкого. Дом не сохранился. Здесь Мандельштама встречал литератор Поступальский. Примечание. Поступальской. Встречи с Мандельштамом. Тыняновский сборник. Москва, 1998 год. Выпуск 10. 6, 7, 8 Тыняновские чтения. Конец примечания. Здесь по воспоминаниям Надежда Мандельштам Сочинена мандельштамовская эпиграмма «Любил Гаврила Папиросы». Авторство Мандельштама оспаривается некоторыми исследователями, в частности Мецем. 107. В 1931 году Надежда Мандельштам начала работать в газете «За коммунистическое просвещение». В этой связи написана мандельштамовская эпиграмма «Моргулет» старик маргулис под Сурдинку. Редакция газеты находилась по адресу Большая Никитская, дом 12. Дом сохранился. В газете была впервые опубликована статья Мандельштама к проблеме научного стиля Дарвина. 1932 год. 108. В 1932 или 1933 году поэт побывал со сценаристом Борисом Леонидовым на фабрике «Союз Кино», будущий Мосфильм. Это была попытка привлечь Мандельштама к работе киностудии в качестве сценариста. Примечание. Румянцева. От сырой простыни. Осип Мандельштам в кино. Отдай меня, Воронеж. Сборник материалов третьих международных мандельштамовских чтений. Воронеж, 1995 год. Конец примечания. Фабрика «Союз кино» находилась на Потылихе, Воробьевы горы, ныне улица Мосфильмовская. 109. -е. Политехнический музей. Здесь состоялся поэтический вечер Мандельштама 14 марта 1933 года. Имеются многочисленные воспоминания об этом вечере Герштейн, Соколовой, Горнунга, Розенталя, Осмёркиной, Гальпериной и других. 110. 3 апреля 1933 года состоялся поэтический вечер Мандельштама в Клубе художников. Витошный переулок, дом 2, за зданием Гума. Дом сохранился. Смотрите воспоминания Эл Горнунга об этом выступлении. Примечание Горнунг Л.В. Немного воспоминаний об Осипе Мандельштаме. Конец примечания. 111. Одним из близких знакомых Мандельштама был поэт Шангели. Мандельштам бывал у него, во всяком случае, в начале 1930-х годов. В это время Георгий Шангели по данным всей Москвы на 1929-1931 годы, жил в Борисоглебском переулке, дом 15, квартира 10. Примечание. Смотрите также. Шумихин. Рудин из Брюсовского института. Письма Шенгели Шкапской, 1923-1932 годы. Минувшее. Том 15 Москва, Санкт-Петербург, 1994 год. Конец примечания. Дом сохранился. Липкин в своих воспоминаниях "Вечер Шангели" называет другой адрес: Малый Ржевский переулок, комната в квартире, хозяйкой которой в первые годы революции была Марина Цветаева. Примечание. Липкин, страница 353. Конец примечания. Вероятно, это ошибка. Есть сведения, что Шенгели действительно жил в квартире Марины Цветаевой, но в 1922 году Борисоглебский переулок, дом 6, квартира 3. Поскольку Большой Ржевский и Борисоглебский переулки соседствуют и идут параллельно друг другу, Липкин мог посчитать Борисоглебский малым Ржевским. 112. Еще с дореволюционного, так называемого акмеистического времени, Мандельштам был дружен с поэтом Михаилом Зенкевичем. В начале 1920-х годов Зенкевич жил неподалеку от Причистенки, в Обухове переулке, ныне Чистый переулок, дом 8, квартира 9. Позднее Зенкевич проживал на Остоженке, дом 41, квартира 1. Дом сохранился последний адрес, упомянут Мандельштамом в письме, написанном в середине мая под вопросом 1929 года в Федерацию Объединений советских писателей и имеющим отношение к разбирательству конфликта вокруг перевода Тиля Уленшпигеля. Мандельштам просил вызвать в качестве одного из свидетелей редактора ЗИФа Михаила Александровича Зенкевича Москва-Остоженка, дом 41. В ЗИФе Зинкевич содействовал Мандельштаму и Лившицу, имеется в виду поэт Бенедикт Лившиц, в получении переводов, которые тогда были главным источником заработка обоих. Зинкевич был редактором и в Новом мире, где тоже помогал Мандельштаму в осуществлении публикаций. ПОСТУПАЛЬСКОЙ ПРИМЕЧАНИЕ ПОСТУПАЛЬСКОЙ ВСТРЕЧИ С МАНДЕЛЬШТАМОМ ТЫНЯНОВСКИЙ СБОРНИК МОСКВА, 1998 ГОД ВЫПУСК ДЕСЯТЫЙ ШЕСТЫЕ, СЕДЬМЫЕ, ВОСЬМЫЕ ТЫНЯНОВСКИЕ ЧТЕНИЯ СТРАНИЦА 564 ПРИМЕЧАНИЕ МЕЦА КОНЕЦ ПРИМЕЧАНИЯ 113. В 1933-1934 годах Мандельштам многократно бывал у сестер Марии Сергеевны и Екатерины Сергеевны Петровых. Марии Петровых, поэтессе и переводчице, адресовано стихотворение «Мастерица виноватых взоров» февраль 1934 года и, возможно, «Твоим узким плечам под бичами краснеть» 1934 года. К ней обращены шуточные стихотворения «Уста запеклись и разверзлись чресла». Большевикам мил элеватор. «Мария Сергеевна, мне ужасно хочется» и «Сонет» все 1933-1934 годов. Мария Сергеевна Петровых жила в комнате своей сестры Екатерины по адресу Гранатный переулок, дом 2, дробь 9, квартира 22. Адрес устанавливается по устным воспоминаниям Петровых и дочери Петровых Головачевой и подтверждается справочниками «Вся Москва», квартира архитектора Залесского. Дом сохранился. Герштейн вспоминала, что поэт бывал у Петровых, также и где-то на Полянке, где жили ее родные. Несомненно, имеется в виду второй казачий переулок, где Петровых жила у родителей до переезда, не позднее 1933 года к сестре Екатерине. 114. Визит к Гусеву Драбкину под вопросом партийному деятелю в ЦК КПБ. По свидетельству Мандельштам Надежды Яковлевны, после 30 августа 1933 года Мандельштам обратился к Гусеву в связи с публикацией в «Правде» грубой и злобной статьи Розенталя о путешествии в Армению, незадолго перед тем появившимся в журнале «Звезда», номер 5, за 1933 год. Однако поэт не мог встретиться с Гусевым в это время, поскольку Гусев умер еще в июне 1933 года. Вероятно, Мандельштам побывал у какого-то другого партийного деятеля. Бывшее здание ЦК КПБ Старая площадь, дом 4. Возможно, Мандельштам бывал здесь и у Николая Ивановича Бухарина, например, в 1928 году, когда хлопотал об отмене смертного приговора членом правления общества взаимного кредита. Дом сохранился. 115. -е. В гранатном переулке Мандельштам бывал не только у Марии Петровых, но и у поэта Клюева. Гранатный переулок, дом 12, квартира 3. Адрес упоминается в письмах Клюева. Клюев жил здесь с 1932 года до ареста в 1934 году. О том, что Мандельштам бывал у Николая Клюева, сообщает в частности Эмма Герштейн. Дом не сохранился.